Глава 3 Отступница. Но караяр больше не пришла. Вскоре я окончательно поправился и не было уже повода навещать меня. Однако я все время мыслями был с ней, потому что моя младшая сестренка Ива Тихая лишь о ней говорила, и только этим я отвлекался от преследовавших меня мыслей о неотвратимой гибели Земы. Ива была в том возрасте, когда влюбляются во всех – И она была влюблена в мать, в меня, в Нота Кри, но особенно в Кару Яр. Та оказалась ей совершенством. Иве хотелось во всем походить на Кару Яр, в изящной одежде, в смелой прическе, в стремлении все узнать, в обаятельной простоте общения. Но на беду свою некрасивая и бледная Ива Тихая была совсем иной, чем Кару Яр. Мона тихая, наша мать статная, все еще привлекательная, всегда знала, чего хочет. Ива же ничего не знала ни о себе, ни о своих желаниях. Она страдала от того, что у нее нет заметных способностей, которые сделали бы ее достойной прочих Мариан, и ей казалось, что она им в тягость. Иве было рано так строго судить себя, но она хотела походить на кару даже в ее неудовлетворенности собой. Ведь Кара-Яр страдала от того, что не может отдать городу долга особо ценных способностей, к сожалению, и не проявившихся у нее. Кара-Яр была лишь рядовым инженером энергетической установки дня и ночи, использующей разность тепловых уровней поверхности Мара в дневное и ночное время. А ей хотелось сделать что-нибудь значительное. Хотелось этого и Иве. Вместе с другими Марианами мы, Нот Крии, Ива, Тихая, Кара, Яр и, конечно же, я, увлекались бегом без дыхания. Сначала мы долго тренировались в заброшенных галереях, пробитых в горах давними поколениями. Мы пробегали по покинутым улицам немалые расстояния, приучая себя почти не дышать. Особая выработанная нами система дыхания позволяла использовать запас воздуха в легких, делая лишь один вдох на старте и следующий уже после финиша. Сначала пробегались десятки шагов, потом расстояния все увеличивались. Мы с Нотом Кри соперничали и здесь, попеременно добиваясь успеха. Потом тренировки перенесли на поверхность Мара, где дышать было невозможно. Такие игры были опасны, но они развивали в Марианах многие качества. Отвагу, выдержку, выносливость, наконец, способность какое-то время действовать в атмосфере Мара без скафандров, а это имело немалое практическое значение. Собственно, этому увлечению я и обязан был своей жизнью. Однако Марианки... Первая из них Кара-Яра, вместе с ней и Ива задумали овладеть большим, чем способность находиться в чуждой среде. Имея перед собой пример живущих на поверхности остродышащих ящериц, они хотели постепенно приучить и свой организм к такому же острому дыханию, чтобы наши потомки смогли выйти из глубинных убежищ на поверхность, победив неуклонное вырождение расы. Марианки не просто бегали в непригодной для дыхания атмосфере мара. Они пытались в ней дышать. Конечно, это не давало ощутимых результатов. Мариане не смогли бы уподобиться остродышащим ящерицам, как не смогли бы уподобиться рыбам ловцы жемчуга, впоследствии увиденные мною на земле. Несчастная зема своей грядущей трагической судьбой занимала тогда все мои помыслы. Я не знал покоя. В своем воображении я видел яркую цветущую землю с непроходимыми зарослями диковинных растений, с широкими реками, текущими по поверхности, более того, с колоссальными водоемами, уходящими за горизонт. На берегу таких водоемов я представлял себе прекрасные города с прямыми, как лучи солнца улицами, с великолепными зданиями, где наши братья по разуму жили в сооруженных, а не выдолбленных в грунте кельях. Самые величественные здания, как мне казалось, располагались там, на искусственных холмах с уходящими вверху ступами. С их крыш наблюдали звезды, и среди них ту, которая постепенно разгораясь, грозила неминуемой гибелью всему живому на планете. А это живое кипело бурной и шумной жизнью. У подножия исполинских холмов с полированными скатами толпа зимян собиралась, чтобы передать горожанам чудесные плоды, выращенные на обширных полях. Прекрасные зимянки, принимая дары и земы, выбирали также и красивые украшения из сверкающих камней, собранных для них в горах. И все они дышат там воздухом лесов и полей на поверхности планеты не потому, что они обладают острым дыханием, как наши ящерицы. а потому, что этот воздух подобен былому воздуху погибшей Фаэны. Зимяне не устают любоваться скульптурами и картинами на стенах зданий, поклоняясь истинной красоте. И вот наступит грозный миг, когда одна из слабо светевших звездочек превратится сначала в небольшой, а потом во всё более заметный диск, который сравнится с дневным светилом, И тогда скажется тяготение приближающегося небесного тела. В безмерных водоемах может подняться такая волна жидкости, которую просто нет возможности представить себе на маре. Она обрушится на прибрежные города, сметая здания, людей, животных. Одновременно содрогнется сама планета Зема, словно поеживаясь от предчувствия беды. Рухнут возведенные на ее поверхности здания... Остатки их провалятся в глубокие дымящиеся трещины. живут огнедышащие горы, известные нам и на Маре, но куда более страшные на Земле. Из них будут выброшены, как от сказочного взрыва распада, клубы дыма и раскаленные камни. А из жерл, извергающих пламя гор, польются расплавленная магма, подобная первичному состоянию породы на только что образовавшейся планете. Огненные реки потекут по склонам, сжигая все на своем пути. Но не дойдут даже до городов, расположенных у подножия гор, и ворвутся на улицы, уже раньше засыпанные выброшенным из недр планеты пеплом. В этих горячих осадках погребенные зимяне испарятся, оставив в застывающей массе пустоты по форме их тел. Однако эти жертвы зимян будут ничтожны по сравнению с тем, что их ждет дальше. Зловещий диск в небе, светясь не только ночью, но и днем, станет пугающе расти. Еще сильнее содрогнется планета, будто передернув плечами. При этом огромные пространства суши уйдут под воду. Так много этой бесценной для нас жидкости разлито по ее поверхности. Из океанов появятся другие бесплодные участки суши и выпучатся горными хребтами. Огромные массы испарившейся воды поднимутся в виде паров и капелек в воздух и пронесутся над поверхностью планеты неистовыми струями, подобно нашим пылевым бурям. Но вместо каждой песчинки, как у нас, там будет капелька воды. Я не знал еще тогда, как назвать в подобные воды с неба. Впоследствии я слишком хорошо познакомился с ними». Небесная странница, следуя путем, вычисленным нашими математическими устройствами, летела прямо на Зему, попав в зону ее притяжения. Обе планеты падали друг на друга. И еще один мир обречен был погибнуть в катастрофе, вызванной преступлением, совершенным миллион лет назад фаэтами. Когда столкновение произойдет, то два тела составят одно – Вся энергия движения Луа по закону неизменной суммарной энергии перейдет в тепло Оно разогреет столкнувшиеся планеты и превратит их в общую расплавленную массу По сравнению с которой огненные реки магмы даже не ручейки, даже не брызги Вся масса океанов, которые на Фаэне якобы когда-то взорвались, здесь превратится в пар Спустя какое-то время вся эта парообразная оболочка охладится и выпадет на поверхность планеты чудовищными ливнями, заполнив водой впадины новой уродливой несферической планеты, слипшейся из двух тел. На этой безобразной массе мертвых пород не останется никаких признаков жизни». И наш, теряющий атмосферу Марс, его бедными кустарниками, жалкими остродышащими ящерицами и укрывшимися в недрах Марианами, покажется цветущей планетой жизни, несмотря на свое увидание. Этот длительный кошмар, отражая мои дневные мысли, как бы иллюстрировал их ночью. Он повторялся каждую ночь. Ива видела, что со мной происходит. Хотя я не рассказывал ей о своих видениях, И стала настойчиво уговаривать снова заняться бегом без дыхания. Я отмахнулся было от сестры, но она близко к сердцу приняла мой отказ. «Если для тебя, инкотихий, существует великий долг, то ты должен сделать это не только для меня». Я почувствовал в ее словах какой-то скрытый смысл и согласился. Стараясь пересилить гнетущее меня отчаяние, я стал по ночам бегать по заброшенным галереям вымершей части нашего города, чтобы восстановить былую спортивную форму. Сначала я пробегал по 300 шагов. По поверхности мара, куда Ива неотступно тянула меня, надо было пробежать тысячу шагов до спортивного убежища среди Марианской пустыни. Там спортсмен мог передохнуть и набрать в легкий воздух для обратного пути к шлюзу города. После первых трехсот шагов в голове у меня помутилось, перед глазами поплыли темные круги, я готов был упасть и вынужден был вздохнуть. Я понял, что еще не готов для тренировки, которую требовала от меня Ива. но я был настойчив и упорен. Скоро я пробегал 400 шагов без второго вдоха, потом 500, и, наконец, 1000, и даже 1200. Это удалось, конечно, не в первую, и даже не во вторую или третью ночь, но удалось. Дежурившие в городском шлюзе пожилые мариане отнеслись к нашему с Ивой желанию бежать в пустыне без дыхания неодобрительно. Однако не в правилах мариан было чем-нибудь ограничивать молодежь. Нас беспрепятственно выпустили, но я заметил, что один из шлюзовых мариан стал поспешно надевать скафандр, чтобы вовремя прийти на помощь. Я бежал навстречу яркому диску в нашем фиолетовом небе, думая, что моя Ива бежит следом за мной. Она могла дольше моего пробыть без дыхания, но я бегал быстрее. На полпути я обернулся и к своему изумлению увидел, что Ива возвращается к городскому шлюзу. Обернувшись, она сделала знак рукой, чтобы я продолжал бег. Я добежал до цилиндрического спортивного убежища, пролетел через вращающийся тамбур, жадно вдохнул себя наполнявшей убежище, годный для дыхания воздух, и услышал знакомый голос. «Это я хотела, чтобы ты прибежал сюда ко мне, инка тихий». «Кара-яр!» Одетая в серебристый, облегающий спортивный костюм, она была, как мне показалось, особенно прекрасна. Кара-яр взяла меня за руку. «Бедный инка-тихий! Я заставила тебя не дышать целых тысячу шагов!» Я хотел ответить ей, что готов совсем не дышать, лишь бы смотреть на нее, но, к счастью, удержался от этой глупости, продолжая жадно глотать воздух. «Ты еще не можешь прийти в себя?» «Не могу», — признался я. «Ива ничего не сказала тебе о великом долге?» «Сказала? И ты не понял, что это имеет прямое отношение ко мне?» «Нет». «Ты поймешь, когда узнаешь, что довериться при нашем разговоре я не могла даже заброшенным галереям города». Я никогда не понимал Кару Яр до конца. Не понимал ее и сейчас». На миг я вдруг почувствовал себя счастливым, но она улыбнулась мне. «Улыбки бывают разные. Эта улыбка сразу привела меня в себя». «Скажи, Инка, ты все еще бредишь гибелью земы, как тогда, на ложе после ранения?» Я кивнул. «Расскажи», — потребовала кара -яр. Я пересказал каре некоторые из своих ночных видений. Но она слушала, содрогаясь. — Это ужасно! — наконец сказала она, поведя плечами. — Я тоже думала об этом, но не так зримо. — И ты тоже? — удивился я. — Потому я и попросила его прислать тебя сюда. — Я здесь. — Ну тогда слушай. Есть великая тайна, которую хранят Марианки в течение полумиллиона циклов Мара. Караяр вдруг прислушалась, подошла к вращающемуся тамбуру, словно в нем кто-то мог спрятаться. «И что это за тайна морянок?» – спросил я. «Да, что это за великая тайна морянок?» – раздался голос Нота Кри, вышедшего из тамбура. Хараяр с вызовом посмотрела на него, а он перешел на глубокое дыхание и спокойно сказал, «Я встревожился за Инка Тихого, ибо он побежал без дыхания впервые после ранения. Я не сразу вернулся, потому я почел своим долгом последовать за ним». «Спасибо тебе, Ноткри, ты готов был спасти меня». «Но оказывается, тебя приобщают здесь к великой тайне», Каковую не знал еще ни один марианин. «Если не считать великого старца, завещавшего марианкам хранить его запреты, и если не считать тебя», — высокомерно сказала караяр — удивился Нот-Кри. «Ты намереваешься и меня приобщить к этой тайне?» «Да, теперь и тебя, и всех мариан С вызовом бросила караяр «Великий старец был фаэтом, впервые вступившим на мар. Он хотел оградить Мариан от несчастья и выпавших на долю обитателей фаэны». «Эти сказки мы слышали», — усмехнулся Ноткри. «Тайна заключается в том, что это не сказки, а подлинная история наших предков. От ее повторения и оберегали марианки своих детей». Ноткри пожал плечами. «Подлинная история?» вмешался я значит энергия распада действительно существовала и можно двигаться в пустоте без отталкивания лететь на другие космические тела караяр опустила голову и кивнула пристрано заметил нот кри от чего же именно морянкам дано было знание этих тайн и в чем смысл их сохранения? Марианки давали жизнь новым поколениям, и для них было естественным оберегать будущее жизни даже ценой собственной. На Маре никого не убивают, но Марианка сама не сможет жить, если нарушит завет о том, что Мариане никогда не должны возвращаться мыслью к проблеме расплада вещества, чтобы не использовать ее друг против друга, как сделали это их предки, фаэты». И никогда мариане не должны знать принципа движения без отталкивания, рождающего снаряды смерти. Пусть для них это навсегда останется только сказкой и не вспыхнет мечтой. Кара-яр закончила. Я бросился к ноту Кри и обнял его. «Ты мой друг! То, что открыла нам Кара-яр, показывает марианам путь к спасению зимян, наших братьев по крови и разуму». но три осторожно и ласково освободился от моих объятий и, ежели б я верил старым сказкам я согласился бы с тобой но все равно усомнился бы в возможности повторить долгий путь предков да марианки полмиллиона циклов скрывали даже само существование великих тайн снова заговорила караяр они охраняли опасные знания даже ценой собственного счастья «Правда, не всегда это бывало так. И я расскажу вам историю, которую в назидание передавали из поколения в поколение матери-дочерям». «Воистину, сегодня день необычных сюрпризов», – заметил Нот Кри. «Попробуем почувствовать себя марианками». «Это история горестной любви и горькой гордости». В обычном пересказе она известна как трагедия молодых людей, погибших из-за любви друг к другу, в чем из-за гордости не признавались. «Эта история знакома нам с детства», — заметил Ноткри. «Да, с детства», — согласилась караяр «Но матери передает дочерям уже не сказку, а предупреждение». Мео с этой на самом деле любили друг друга и гордость завела их в пустыню, но не потому, что они не признавались в своих чувствах. Они хотели и могли быть счастливыми, и для этого пришли к статуе великого старца дать обед общего жизненного пути, но это, глядя на каменное изваяние с не на грудь бородой, вспомнила о запрете великого старца на опасные знания». Из-за них ведь погибла прекрасная планета Фаэна, разорванная чудовищным взрывом на куски. В неоглядной своей гордости забыв о долге, это решило помочь своему возлюбленному оставить в знании Мара незабываемый след. И она открыла ему суть великой тайны, сказала о том, что неделимые составляющие вещества способны к распаду. Освобождая скрытую в них энергию, с которой не сравнится даже внутреннему теплу Мара. Но если распад вещества не сказка, не удержался я от возгласа. Кара холодно посмотрела на меня, на нота Кри и продолжила. Чистолюбивый гордец все понял, но назвал запреты великого старца невежественным суеверием. Уединившись с далекой пещере он осуществил опыты, которые знакомы были лишь далеким предкам Мариан, обитавшим на погибшей Фаэне, узнавая об успехах любимого. Это все больше терзало с сознанием того, что нарушило обет хранения великих запретов, который дает каждая Марианка своей матери – И скоро жизнь стала невмоготу нарушительницы. Она покаялась совету матерей, который предоставил ей самой себя осудить. И однажды дверь шлюза, пробитая в отвесной скале, открылась, и девушка, стройная, как тонкий сталагмит, ринулась в пустыню. Волосы ее развивались, неприкрытые шлемом. Голова опрокинулась, рот открылся в выступленном дыхании. Через прозрачные створки за ней в ужасе наблюдали шлюзовые. Они не хотели выпускать ее, когда она без скафандра рвалась наружу. Но появились две одетые во все черное морянки из совета матерей и остановили шлюзовых. Из шлюза также без скафандра выбежал молодой морянин. Глотая удушливый воздух, он едва добежал до тела подруги и замертво рухнул рядом. Печально смотрели на погибших влюбленных шлюзовые морянки из Совета Матерей. Потом они облачились в скафандры и вышли в пустыню за уже окоченевшими телами. Обитателям у глубинных городов было объявлено, что Мео и это умерли от любви, не подозревая о взаимности. Такое предание, как вы знаете, и передавалось из поколения в поколение на протяжении почти полумиллиона циклов – Но на самом деле причина гибели влюбленных была совсем иной. кара умолкла молкла. «Это самая прекрасная сказка, которую я когда-либо слышал!» Усмехнулся Нот Крик.